Без вранья. Да, конечно, весна. Эко невидаль. Ночью она подошла к деревьям и вдохнула на них зелёным своим дыханьем. Пустынными были улицы в этот час, и никто не видал, как ложились первые отсветы дня на тихую поверхность рек, и как благодарно и тайно и счастливо подхватывали московские воды свет раннего С самого раннего утра. И как бережно мчали его вперед, Все вперед, вперед, Каждой каплей своей. А зубчатые стены Кремля, Очерченные светлеющими небесами, Это лучший час Красной площади. В этот час кремлевские стены Хороши до щемоты в сердце. Светлеет. Светло. Загорелись от первого солнца Купола Василия Блаженного. Зевая, подхватываю тот близкий утро окна жилых домов. Поражённые, не понимая, что же это такое нынче с ними творится, стоят на подстах молодые милиционеры, охваченные смутным предчувствием счастья. Минута. И вот уж выскочила из-за угла поливочная машина, грузовик. И ещё один. Побелел край неба. Звякнул трамвай. Клынули на улицу москвичи. Они переполнят сейчас метро, троллейбусы и автобусы, заслонят Москву, заслонят утро. Но разве им заслонить весну? Она не спала всю ночь, работала. Она снимет свой номерок в проходной года только тогда, когда повесит на табель свой номерок. Лето. Она работяга, весна. Ни одно деревце, ни один лопух не обойдены ею. Набухла каждая древесная почка. А запахи? Плохо разве она поработала над их оттенками, а человечьи лица? Но она не тщеславна, нет, нечистолюбива, а всего лишь старательна. Труд ее, труд высококвалифицированный, и темпов она не снизит. независимо от наших вздохов влюблённостей и перекзаменовок. Весна, сказала Кира. И на этот раз не солгала. Рядом с ней, над ней, под её ногами, со сбитым каблуком левой туфли была весна.